Инициация «Папа, видел, какие странные дяди?» Сказал мальчик, а долавка осталась позади Отец сплюнул на дорогу «Пьян!» — сказал он «Будешь себя так вести, тоже вроде них вырастешь» Откуда-то в его руках появился кусок слежавшегося навоза Он кинул его сыну, и мальчик еле успел подставить руки «Пьян!» Из отцовских слов было не очень ясно, как надо или не надо себя вести, чтобы вырасти таким, как эти дяди. Но едва в ладони шлепнулся теплый навоз, все стало понятно. И мальчик молча опустил папин подарок в сумку. Из тумана выплыла длинная и узкая палатка, похожа на стоящий на боку спичечный коробок. Внутри, зараз на цветными сигаретными пачками, парфюмерными флаконами и позорными кооперативными штанами скучала продавщица. За её спиной дымилось замызганное стекло гриль-машины, в которой жарились белые равнодушные куры. На стене палатки висел динамик, из которого рывками вылетала музыка, словно её сквозь чёрную пластмассовую сетку прокачивал невидимый велосипедный насос. Простите, а где тут пляж? Просил отец у продавщицы Продавщица высунула руку из окошка И молча указала пальцем в туман «А сколько вон те стаканчики стоят?» Спросил отец Продавщица тихо ответила «Ничего себе!» Сказал отец «Ну, давайте» Он протянул стаканчики сыну Тот положил их в сумку И они двинулись дальше Палатка исчезла А впереди появился небольшой мост За ним туман оказался ещё гуще. Ясно был виден только бетон под ногами, и ещё по сторонам просвечивали размытые зелёные полосы, похожие не то на огромные стебли травы, не то на деревья. Вместо неба над головой был низкий белый свод тумана, а слева иногда появлялись пустые бетонные ёмкости для земли с серебристыми стенками. Они расширялись кверху и из-за этого напоминали перевёрнутые пивные пробки. Папа, спросил мальчик. А из чего состоит туман? Отец задумался. Туман, сказал он, протягивая сыну несколько маленьких кусочков навоза. Это мельчайшие капельки воды, висящие в воздухе. А почему они не падают на землю? Отец поразмышлял и протянул мальчику ещё кусок. Потому что они очень маленькие, сказал он. Мальчик опять не успел заметить, откуда папа взял навоз. И поглядел по сторонам, словно пытаясь разглядеть эти маленькие капельки. «Мы не заблудимся?» – озабоченно спросил он. «Ведь вроде уже должен быть пляж». Отец не ответил. «Ой!» Он молча шел сквозь туман, и ничего не оставалось делать, кроме как следовать за ним. Мальчику померещилось, что они с отцом ползут у подножия главной елки мира, сквозь огромные клочья ваты, изображающие снег. Ползут неясно куда, и отец лишь делает вид, что знает дорогу. «Папа, а куда это мы только идем, идем?» «Чего?» «Так...» Мальчик поднял глаза и увидел сбоку неясное мерцание. В белой мгле негде было разобрать, где находится его источник и что это светится. То ли часть тумана совсем рядом сияет голубым огнём, то ли издалека пытается пробиться луч включённого неизвестным прожектора. Папа, гляди. Отец понял глаза и остановился. Что это такое? Что это такое? Не знаю, сказал отец строго издальше. Наверное, фонарь какой-нибудь забыли погасить. Мальчик пошёл следом, косясь на уплывающий назад свет. Несколько минут они шли молча. Мальчик иногда оглядывался, но света больше не было видно. Зато в голову опять стали приходить странные, ни на что не похожие мысли, какие в нормальном месте никогда не возникли бы. "Слышь, пап", сказал мальчик. "Мне сейчас вдруг показалось, что мы с тобой давно заблудились, что мы только думаем, что идём на пляж, а никакого пляжа на самом деле нет, и даже страшно стало". Отец рассмеялся и потрепал мальчика по голове. Потом в его руках откуда-то появился такой здоровый кусок навоза, что его хватило бы на голову крупной навозной бабы. Знаешь, как в народе говорят, сказал он, передавая кусок сыну. Жизнь прожить не поле перейти. Мальчик уклончиво кивнул, с трудом втиснул Пеппин подарок в свою сумку и перехватил её поудобнее, потому что тонкий полиэтилен ручек уже начал растягиваться. А бояться не надо, сказал отец. Этого не надо. Ты ведь мужчина, солдат. На вот. Получив новый кусок навоза, мальчик попытался удержать его в руках, но сразу же выронил. А следом на бетон шлёпнулась сумка, и там хрустнули разбившиеся стаканы. Мальчик сел на корточки у сумки, из которой и при падении вывалилась большая часть навоза. Потрогал её рукой испуганно поднял глаза на отца. Но вместо ожидаемой хмурой гримасы обнаружил на его лице торжественное и немного официальное умиление. "Вот ты и стал взрослым", помолчав сказал отец и вручил сыну новую пригоршню навоза. "Считай сегодня твой второй день рождения. Почему? Теперь ты уже не сможешь нести весь навоз в руках". У тебя теперь будет свой «я», я как у меня и мамы. «Свой «я»?» – спросил мальчик. «А что такое «я»?» «Посмотри сам». Мальчик внимательно поглядел на отца и вдруг увидел рядом с ним большой полупрозрачный серо-коричневый шар. «Что это?» – испуганно спросил он. «Это мой «я», я – сказал отец. «И теперь такой же будет у тебя». «А почему я его раньше не видел?» «Ты был еще маленьким». А сейчас ты вырос достаточно и уже можешь увидеть священный шар сам. А почему он такой зыбкий? Из чего он? он? Зыбким, сказал отец. Тебе шар кажется потому, что ты Тебе только что, что его увидел, что ты только что его. Когда увидел. привыкнешь, поймёшь, что это самая реальная вечность, самая реальная вечность. А состоит он из чистой сознания. Вот он из чистого навоза. «А-а-а!» – протянул мальчик. «Так вот где ты все время навоз брал. А то ты его мне все даешь, даешь, но откуда?» «Непонятно. У тебя его вон сколько, оказывается. А какое это слово сказал?» «Я». «Я» – это священный египетский слог, которым навозники уже много тысячелетий называют свой шар. Торжественно ответил отец. «Пока твой я еще маленький, Но пусть теберно он будет становиться всё больше и больше. Часть навоза дадим тебе мы с мамой, а потом ты научишься находить его сам. Мальчик всё ещё сидел на корточках, недоверчиво глядя на отца. Отец улыбнулся и чмокнул губами. А где я буду находить навоз? спросил мальчик. Вокруг, сказал отец и указал рукой в туман. Но там же никакого навоза нет, папа. Наоборот. Там один навоз. Я не понимаю, сказал мальчик. Держи, сейчас поймёшь. Чтобы всё вокруг стало навозом, надо иметь я. Тогда весь мир окажется в твоих руках. И ты будешь толкать его вперёд. Как это можно толкать вперёд весь мир? Отец положил руки на шар и чуть толкнул его вперёд. Это и есть весь мир, сказал он. Что-то я не понимаю, сказал мальчик. Как это навозный шар может быть всем миром? Или как это весь мир может стать навозным шаром? Не всё сразу, сказал отец. Подожди, пока твой я. я станет побольше, тогда поймёшь. Шарик же маленький. Это только так кажется, сказал отец. Посмотри, сколько навоза я тебе сегодня дал. А мой я от этого совсем не уменьшился. Но если это весь мир, то что же тогда все остальное? Какое остальное? Ну, остальное. Отец терпеливо улыбнулся. Я знаю, это сложно понять, сказал он. Но кроме навоза ничего просто нет. Всё, что я вижу вокруг, отец широким жестом обвёл туман. Это на самом деле я. И цель жизни толкать его вперёд. Понимаешь? Когда смотришь по сторонам, просто видишь я изнутый Мальчик наморщился и некоторое время думал. Потом он начал сгребать вывалившийся перед ним навоз ладонями и с удивительной легкостью за несколько минут слепил шар. Не особо круглый, но все же несомненный. Шар был высотой точь-в-точь точь с мальчика, и это показалось ему странным. «Папа», — сказал он, — «ведь только что навозу у меня была всего одна сумка, а здесь его полгрузовика. Откуда он взялся?» «Здесь весь навоз» который мы с мамой дали тебе с рождения, сказал отец. Ты его всё время нёс с собой, просто не видел. Мальчик оглядел стоящий перед ним шар. Значит, теперь надо толкать его вперёд? Отец кивнул головой. А всё вокруг и есть этот шар? Отец опять кивнул. Но как же я могу видеть этот шар изнутри и толкать его вперёд? Сам не знаю, развёл руками отец. Вот когда вырастешь, станешь философом, «И всем нам объяснишь». «Я, и я, и я, и я, и я, и я, и я, и я, и я, и я, и я». «Хорошо», — сказал мальчик. «Если ничего, кроме навоза, нет, то кто же тогда я? Я-то ведь не из навоза». «Попробуй объяснить», — сказал отец, погружая руки в шар и передавая сыну еще горсть. «Правильно, вот так, вот так, ладошками. Теперь погляди внимательно на свой шар. Это ты и есть». «Как это так?» Я ведь вот, сказал мальчик, и показал на себя большим пальцем. Ты неправильно думаешь, сказал отец. Ты логически рассуждай. Если ты говоришь про что-то "я", то значит, это ты и есть. Твой "я" и есть ты. Моё ты и есть "я"? переспросил мальчик. Или твоё ты? Нет, сказал отец. Твой "я" есть я Ты. и сядь на лавку успокойся и сам все увидишь